Не прошло и минуты, когда Луиза Рэй вернулась в редакцию подзорной трубы, а дом Грелш уже ревет, перекрывая болтовню в отделе новостей. «Мисс Рэй!» Джерри Нусбаум и Рональд Джейкс отрывают взгляды от своих столов, глядят на Луизу, потом друг на друга и отчетливо произносят. «Ой!» Луиза кладет письма Фробишера в ящик стола, запирает его и идет в кабинет Грелша. Дом, прости, что я не смогла присутствовать на планерке. Я... Избавь меня от этих женских отговорок. Закрой дверь. У меня нет привычки прибегать к отговоркам. А привычка присутствовать на планерках у тебя есть? Тебе за это платят? Мне также платят за отслеживание своих материалов. стал бы ты бросилась на место преступления? Не нашла ли ты улик, ускользнувших от копов? Может быть, последние кровью на кафеле? Это сделал Альберто Кремальди? неоспоримые улики только в том случае неоспоримы, когда ты надорвешь себе спину, до них докапываясь. Мне сказал это один редактор по имени Дом Грелш. Грелш пристально на нее смотрит. «У меня есть нить, Дом. У тебя есть нить. Я не могу раздавить тебя логикой. И не могу тебя дурачить. Я могу лишь зацепить твое любопытство. Я звонила в участок, где занимаются делом Сиксмита. Нет никакого дела!» Это было самоубийство. Если только речь не идет о Мэрилин Монро, то самоубийство тиражей увеличивают. Слишком унылая тема. Выслушай меня. Зачем Сиксмит купил билет на самолет, если в тот же день собирался пустить себе пулю в висок? Грэлш разводит руками, показывая размер своего неверия в то, что он вообще участвует в этом разговоре. «Внезапное решение!» тогда почему у него была отпечатанная на машинке, хотя самой машинки не было, записка о самоубийстве. Он что, подготовил ее заранее и ждал, когда его посетит это внезапное решение? Я не знаю. Мне наплевать. Что меня волнует, так это необходимость сдать номер в четверг вечером, спор с печатниками, грядущая сбастовка почтовиков и отжилви, держащий над моей головой. Чей бишь там? Меч. Проведи спиритический сеанс и спроси у Сиксмита сама. Сиксмит был ученым. У ученых неустойчивая психика. Мы с ним на полтора часа застряли в лифте. Он был хладнокровен, как рыба. Слово «неустойчивый» к нему совершенно не клеится. И еще одно. Он застрелился, предположительно, с помощью самого бесшумного пистолета, имеющегося на рынке. Это «Роучфорд». 34-го калибра, со входящим в комплект глушителем. Заказать можно только по каталогу. К чему ему было бы об этом беспокоиться? Так. Копы не правы. Медэксперт не прав. Все не правы, кроме Луизы Рей. Лучший из желторотых журналисточек, чья необычайная проницательность позволяет ей заключить, что всемирно известный числовод был убит только потому, что указал на несколько изъянов конструкции ядерного реактора в некоем отчете, само существование которого никто не подтверждает. Отчасти. Вероятнее всего, полицейские не случайно пришли к выводам, удобным для приморской корпорации. Их к этому подтолкнули? Ну, конечно. Коммунальная компания покупает полицейских. Какой же я болван! Учитывая дочерние предприятия, приморской корпорации десятое по величине в Штатах. При желании они могут купить Аляску. Дай мне время до понедельника. Нет. За тобой обзор этой недели и, да, материал по кулинарии. И если бы Боб Вудвард сказал тебе, что заподозрил президента Никсона в том, что тот отдал приказ взломать офисы своих политических противников, И, записал это на пленку, сказал бы ты ему, «Боб, милый, забудь об этом! Мне нужно 800 слов о сервировке салатов!» Роберт Вудвард и Карл бернштейн журналисты газеты «Вашингтон-Пост», раскрутивший скандал о взломе в отеле «Уоттергейт», что привело к отставке Ричарда Никсона. Не смей выдавать мне эту арию. Я разъярённая феминистка. Тогда ты не выдавай мне арию. Слушай, я занимаюсь 30 лет этим. Одного Джерри нусбаума в этом здании более чем достаточно. Ты втискиваешь реальность 18-го размера в предположении размера 11 -го. Это погубило многих отличных журналистов. Многих и многих. До понедельника я раздобуду копию доклада Сиксмита. Обещания, которые ты не можешь исполнить, не являются твердой валютой. У меня нет никакой другой валюты, кроме как встать на колени и умолять тебя. Ну же! Дом Грелш не станет сворачивать журналистские расследования только потому, что они не окупаются на следующее же утро. Папа говорил мне, что ты был едва ли не самым смелым репортером из всех, кто работал где-либо в середине шестидесятых. Грелш поворачивает свое кресло и устремляет взгляд поверх третьего авеню. Черт-то лысого он это говорил. Еще как говорил. Это разоблачение в 64-м насчет фондов избирательной кампании Росса Зинна. Ты навсегда вышвырнул из политики этого апостола белого превосходства, от которого у всех кровь стыла в жилах. Отец назвал тебя упрямым, неустрашимым и неутомимым. Дело Росса Зинна потребовало нервов, пота и времени. Я обойдусь своими нервами и своим потом. Единственное, о чем я прошу, это немного времени. Ввязывать сюда своего отца было грязным трюком. Журналистика требует грязных трюков. Грелш гасит сигарету и закуривает другую. В понедельник с изысканиями Сиксмита и доказательства Луиза должны быть ураганной силы, с именами, источниками, фактами, кто уничтожил отчет и почему, и каким образом Суонна Киби станет Хиросимой для Южной Калифорнии, Кое-что еще. Если ты добудешь улики в пользу того, что Сиксмит был убит, мы, прежде чем это печатать, отправимся в полицию. Я не хочу, чтобы под сиденье моей машины заложили динамит. Все факты без прикрас и страха. Держись этого. Когда Луиза садится за свой стол и вынимает спасенные письма Сиксмита, Нэнси О'Хаган изображает на лице некоторую приятность. Грелш в своем кабинете колотит по боксерской груше «Упрямый! Хрясть! Неустрашимый! Хрясть! Неутомимый!» Редактор видит, как его отражение насмехается над ним. Звуки сефардского романса, сочиненного до изгнания евреев из Испании, заполняют музыкальный магазин «Забытый аккорд» на северо-западном углу Спиноза Сквер и Шестое Веню. У телефона хорошо одетый человек, бледноватый для этого загорелого города, повторяет вопрос. Сикстет облачный, Атлас. Роберт Фробишер. По правде сказать, я о нем слышал, хотя никогда не держал в руках настоящего оттиска. Фробишер был вундеркиндом, он умер как раз на взлете. Позвольте мне посмотреть, у меня тут список от э, дилеров Сан-Франциско, специализирующегося по раритетам. Фрэнк Фитцрой Фробишер. Так, вот и он. Есть даже небольшое примечание. Сделано всего 500 отпечатков в Голландии. Перед войной. но и ну. Неудивительно, что это такая редкость. У дилера есть копия с... Ацетата, выпущенная в 50-х. Разорившейся французской фирмой. Да уж, не пластинка, а поцелуй смерти. Я попробую... Месяц назад «Облачный атлас» у него был, но никаких гарантий по качеству звучания, и должен предупредить, что обойдется это недешево. Здесь указано 120 долларов плюс наши 10% комиссионных, что составляет... — Да? — Хорошо, я запишу ваше имя. — рей кто? — О, мисс рей Простите, пожалуйста. Обычно мы просим задаток, но у вас такой честный голос. — Через несколько дней. «Будем вас ждать». Продавец записывает, что ему надлежит сделать, затем возвращает иглу к началу, от чего малышка плачет. Опускает ее на мерцающий черный винил и грезит о еврейских пастухах, перебирающих струны своих лир на освещенных звездами склонах иберийских холмов. Луиза Рэя не замечает запыленного черного «Шевроле», едущего рядом, когда входит в свой многоквартирный дом. Билл смог за рулем «Шевроле» запоминает адрес 108 Тихоокеанский Эдем. За последние полтора дня Луиза дюжину раз перечитывала письма Сиксмита. Они не дают ей покоя. Университетский друг Сиксмита, Роберт Фробешер, написал эту серию посланий летом 1931 года, когда надолго задержался в некоем бельгийском шато. Беспокоит Луизу не тот нелестный свет, который они проливают на уступчивого юного Руфуса Сиксмита, но ослепительно яркие образы тех мест и людей, что вызываются из небытия этими письмами, образы настолько живые, что она может назвать их только воспоминаниями. Прагматичной дочери журналиста надлежит, что она и делает, объяснять эти воспоминания работой воображения, чрезмерно обостренного недавней смертью отца, но деталь в одном из писем сбросить со счетов невозможно. Роберт Фробишер упоминает о родимом пятне в форме кометы между своей лопаткой и ключицей. «Я просто не верю в эту чепуху. Я просто не верю. Не верю». Строители обновляют вестибюль Тихоокеанского Эдема. Пол устлан большими листами бумаги. Электрик проверяет проводку. Молотит невидимые молотки. Прораб Малькольм, увидев Луизу, кричит ей. «Эй, Луиза! Минут двадцать назад в твою квартиру пробежал какой-то незваный гость!» Но слова его тонут в грохоте дрели. Он говорит по телефону с кем-то из мэрии о кодовых замках, Да и в любом случае Луиза уже вошла в лифт. «Сюрприз!» — сухо говорит Хелл Броди, застигнутый за тем, что снимает с полок Луизы книги и пластинки, припровождая их в свою спортивную сумку. «Эй!» — говорит он, — чтобы скрыть укол вины. «Ты так коротко постриглась!» Луиза не очень удивлена. «Разве все брошенные женщины не делают то же самое?» Хелл издает гортанный, щелкающий звук. «Стал быть, день рекламации», — говорит Луиза, злясь на самое себя. «Почти завершён Хелл отряхивает с ладони воображаемую пыль. «Вот это избранное Уоллиса Стивенса. Оно твое или мое?» Уоллис Стивенс, 1879-1955. Американский поэт, а также юрист. С 1934 года вице-президент Хартвардской страховой компании. Автор сборников лирических медитаций «Физгармония» — 1923. «Человек с голубой гитарой» — 1937. «Заметки по поводу высшей формы вымысла» — 1942. «Осенние зори» — 1950 и других. Лауреат Национальной книжной премии США за сборник статей и выступлений «Необходимый ангел. Эссе о реальности и воображении. 1951-й». «Его нам подарила Фиби на Рождество. Позвони Фиби, пусть она решает. Или вырви нечетные страницы оставь нечетные. Это похоже на взлом. Мог бы позвонить. Я звонил. Кроме твоего автоответчика, ничего». Выброси его, если никогда не слушаешь. Что за глупости? Он стоит целое состояние. Итак, что же привело тебя в город, кроме любви к модернистской поэзии? Поиски натуры для Старски и Хатча. Старский и Хатч. 1975-1979. Популярный полицейский телесериал с Дэвидом Соулом и Полом Майклом Глейзером в главных ролях. В 2004 году вышел полнометражный ремейк. Старский Хач не живут в Буэнос-Ербосе. Старский похищает триада западного побережья. Будет перестрелка на здешнем мосту Бэй-Бридж. А еще у нас сцена погони. Дэвид и Пол бегут по крышам автомобилей в час пик. Согласовать это с транспортной полицией — не маленькая головная боль но нужна реальная местность, иначе мы лишимся всякого подобия художественной целостности. Эй, blood on the tracks! Ты не заберешь. Кровавые следы. Альбом Боба Дилана, 1974. Это моя пластинка. Теперь уже нет. Луиза не шутит. Броди с ироничным почтением вынимает пластинку из спортивной сумки, — Слушай, мне было так жаль услышать о твоем отце. Луиза кивает, чувствуя прилив горя и ожесточения. — Да. — Наверное, это было своего рода облегчение? — Точно. Но только те, кто понес утрату, могут на самом деле об этом говорить. Луиза сопротивляется соблазну сказать что-нибудь едкое. Она вспоминает, как ее отец поддразнивал Хэлла. — Телемальчик. Я не стану плакать. Значит, у тебя все в порядке? Да, все отлично. А ты как? Тоже отлично. Луиза глядит на новые бреши на своих старых полках. Работа хорошая? Отличная. Избавь нас обоих от нашего ничтожества. Полагаю, у тебя есть ключ, который принадлежит мне. Хелл застегивает молнию спортивной сумки, выуживает ключ из кармана и роняет ей в ладонь. Напыщенным жестом, чтобы подчеркнуть символизм данного акта, Луиза улавливает незнакомый запах лосьона после бритья и воображает себе ее, брызгавшую на него этим утром. И рубашки этой два месяца назад у него не было. Ковбойские башмаки они покупали вместе в день концерта Сеговии. Сеговия, Андреас. 1818. 93-1987. Выдающийся андалусийский гитарист. Хелл переступает через пару грязных теннисных туфель Хавьера, и Луиза видит, что он обдумывает, как бы лучше пройтись насчет ее нового мужчины. Вместо этого он просто роняет. Ну что ж, пока. Пожать ему руку. Обнять. Угу. Дверь закрывается. Луиза накидывает цепочку и заново проигрывает встречу. Она включает душ и раздевается. Зеркало в ванной наполовину скрыто полкой с шампунями, кондиционерами, коробкой гигиенических салфеток, кремами для кожи и подарочным мылом. Луиза сдвигает все это в сторону, чтобы яснее видеть родимое пятно между своей лопаткой и ключицей. Встреча с хелом также отодвинута. Совпадения случаются постоянно но оно неоспоримо имеет форму кометы. Зеркало затуманивается. Факты. Вот твой хлеб и твое масло. Родимые пятна могут выглядеть как угодно, не только как кометы. Ты все еще расстроена папиной смертью, вот и все. Журналистка ступает под душ, но в своем воображении расхаживает по коридорам шато Зедельгем. Лагерь протестующих против строительства АЭС на острове Соннеке находится на материке между побережьем и болотистой лагуной. По ту сторону лагуны тянутся акры цитрусовых садов, поднимающихся к засушливым холмам. Шалаши, раскрашенные во все цвета радуги, фургоны обитателей лагеря и трейлерные домики выглядят как нежелательные дары, выброшенные Тихим океаном. Надпись на натянутом полотнище провозглашает «Планета против Приморской корпорации». На дальней стороне моста стоят корпуса Суоннаки-Эй, подрагивающие словно утопия в лунном мираже. Загорелые белые малыши плещутся в ленивых волнах на мелководье. Бородатый апостол стирает в тазу рубашку. Двое по змеинам и гибких подростков целуются в траве, покрывающей дюны. Луиза запирает свой фольксваген и через заросли кустарника проходит к лагерю. Вдали гудят сельскохозяйственные машины. К ней приближаются несколько обитателей, но настроены они явно недружественно. Но, — с вызовом произносит мужчина с ястребиным лицом коренного американца, я полагала, что это общественная парковка. — Вы предполагали неверно, она частная. Я журналистка. Надеялась проинтервьюировать нескольких из вас. На кого вы работаете? На журнал «Подзорная труба». Тучи немного расходятся. «Не написать ли вам о последних приключениях носа Барбры Стрейзанд?» — говорит индейец и сардонически добавляет. «Без обид». «Ладно, простите, я не из Геральт-Трибюн. Но почему бы не дать мне попробовать?» Небольшой положительный отзыв мог бы сослужить вам добрую службу, если только вы не рассчитываете на полном серьезе сорвать строительство атомной бомбы замедленного действия по ту сторону этой полоски воды, просто размахивая плакатами, бренча на гитарах и распевая песни протеста. Без обид. Какой-то южанин ворчит. «Дамочка, да они из вас так и прут». «Интервью окончено», — говорит коренной американец. Уматывайте отсюда. Не беспокойся, Мильтон. На ступеньке своего трейлера стоит пожилая женщина, беловолосая и краснолицая. Я с ней поговорю. Из-за хозяйки выглядывает аристократичная собака нечистых кровей. Ясно, что слово этой женщины весомо, потому что все остальные расходятся без малейших возражений. Луиза приближается к трейлеру. «Поколение любви и мира?» Семьдесят пятый не идет ни в какое сравнение с шестьдесят восьмым. У Приморской корпорации имеются осведомители в наших рядах. На прошлые выходные власти хотели расчистить это место для важных персон, и пролилась кровь. Это дало полиции повод для ряда арестов. Боюсь, в результате развивается паранойя. Входите. Меня зовут Хестер Ван Зант. «Я очень надеялась встретиться с вами, доктор», — говорит Луиза. Часом позже Луиза скармливает свой огрызок яблока кроткой собаки Хестер Ван Зант. Увешанный книжными полками кабинет Ван Зант столь же аккуратен, сколь хаотичен кабинет Грелша. Хозяйка завершает рассказ. Конфликт между корпорациями и активистами — это конфликт между наркотическим опьянением и памятью. У корпорации есть деньги, власть и влияние. Наше единственное оружие — это возмущение общественности. Возмущение блокировало строительство Юкатанской дамбы, вынудило уйти в отставку Никсона и отчасти положило конец зверствам во Вьетнаме. Но возмущение — слишком неуклюжая махина, чтобы его производить и им управлять. Во-первых, необходимо тщательное исследование. Во-вторых, широкая осведомленность об их результатах. Только если она достигает критической массы, общественное возмущение взрывается и начинает действовать. Любую стадию легко саботировать. альберта Гримальди по всему миру могут препятствовать исследованиям, погребая правду в комитетах, притупляя ее и искажая, а также запугивая свидетелей. Они могут препятствовать осведомленности, приобретая телевизионные станции, выплачивая гостевые гонорары ведущим авторам или попросту скупая средства массовой информации. Пресса, и я имею в виду не только Вашингтон-Пост, вот где ведут свои гражданские войны, демократические страны. И поэтому вы спасли меня от Мильтона и его собратьев. Я хотела предоставить вам правду, какой она нам видится, чтобы вы могли, по крайней мере, сделать осознанный выбор, какую сторону поддерживать. Напишите, Пасквиль, о новых плясках бойцов Зеленого фронта в их миниатюрном Вудстоке и тем самым подтвердите все предрассудки республиканцев и погребете правду немного глубже. вудсток «Три дня мира любви и музыки», знаменитый рок-фестиваль под открытым небом, проходивший 15-18 августа 1969 года возле городка Вудсток, штат Нью-Йорк, и собравший почти полмиллиона слушателей. Апофеоз эпохи. Напишите об уровне радиации в морских продуктах? О пределах безопасного загрязнения? устанавливаемых теми, кто загрязняет, о политике правительства, покупаемой с молотка дотациями на избирательные кампании, я от частной полиции Приморской корпорации, и тем самым на какую-то долю градуса приблизите температуру общественной осведомленности к точке возгорания. Руфус Сик-Смит. «Вы с ним были знакомы?» — спрашивает Луиза. «Конечно, была, — упокой господь его душу. Мне следовало бы поставить вас по разные стороны или нет?» Ван Зант кивает, довольной тактикой Луизы. Я познакомилась с ним в начале 60-х в округе Колумбия, в одном мозговом комитете, связанном с Федеральной комиссией по энергетике. Я перед ним благоговела. Еще бы! Нобелевский лауреат, ветеран Манхэттенского проекта. Может быть, вам известно что-нибудь о написанном им отчете, осуждающем реактор Гидро-Зеро и требующем демонтажа Суоннеки-Би. Доктор Сиксмит, вы абсолютно уверены? Абсолютно уверена? Нет. Чертовски сильно уверена. Да. Черты Ван Зант заостряются. Боже мой, если бы только Зеленый фронт мог раздобыть копию. Она нахмуривается. Если доктор Сиксмит написал разгромный отчет о реакторе Гидрозеро, и угрожал предать его гласности. Что ж, тогда я больше не верю, что он застрелился. Луиза замечает, что обе они говорят шепотом. Она задает вопрос, воображая, что это спрашивает Грелш. Не отдает ли это паранойи? Считать, что приморская корпорация могла бы убить человека ранга Сиксмита только за тем, чтобы избежать негативной рекламы. Ван Зант снимает с полки пробкового дерева фотографию женщины лет 65. Вот вам пример. Марго Рокер. Недавно я видела это имя на плакате. Марго является активисткой с «Зеленого фронта» с той поры, как приморская корпорация купила остров Соннаке. Эта земля принадлежит ей, и она разрешила нам сидеть тут шипом в боку корпорации. Полтора месяца назад на ее бунгало в двух милях отсюда напали грабители. Денег у Марго нет, только несколько клочков земли, с которыми она отказывается расстаться, как бы не обольщала ее приморская корпорация. Грабители избили ее до потери чувств и бросили умирать, но ничего не взяли. В строгом смысле слова, это не убийство, потому что Марго до сих пор в коме, так что полиция склоняется к версии плохо спланированного ограбления с неудачным концом. Неудачным для Марго и чертовски удачным для приморской корпорации. Ее семью засыпают медицинскими счетами. Прошло несколько дней после нападения компания по торговле недвижимостью из Лос-Анджелеса. Открытая перспектива. Обращается к двоюродному брату Марго с предложением купить эти несколько акров прибрежных кустарников по цене в четыре раза выше рыночной стоимости для создания частного заповедника. Так что я попросила Зеленый фронт навести кое-какие справки об открытой перспективе. Она была зарегистрирована всего пару месяцев назад, и угадайте как Кто возглавляет список корпоративных вкладчиков? Ван Зант указывает подбородком в сторону острова Соннеке. Луиза взвешивает все услышанное. Я буду держать вас в курсе, Хестер. Очень на это надеюсь.